Ему казалось, вся животворная сила кахетинских долин вместе с этим вином вливается в его шестидесятитрёхлетние жилы. Первую пару стаканов он выпивал залпом, сразу возвращался боевой дух, исторический оптимизм. Потом потягивал, временами воображая себя пастухом на склоне горы, где-нибудь под тлави Сижу с трубкой на удобном камне, ноги в шерстяных чулках и галошах, плевать на все войны и заговоры. В эти моменты Лукаво щурился. В последние два месяца Сталин почти совсем уже успокоился. Кажется, не пропадем. Не удастся Адольфу повести меня по Берлину с веревкой на шее. Историческая ситуация складывается в пользу свободы любимых народов мира.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 как он всегда в своих глубинах называл любимого вождя. Помощник Бери полковник Нугзар Ламадзе, ломая хорошо прожаренного хрустящего цыпленка, тоже следил за малейшими колебаниями теней света на лицах вождей. Теоретически думал он, я мог бы сейчас одномоментно изменить ход истории. Двумя прыжками пролететь отсюда до того конца стола схватить литровую бутылку кинзмараули, обрушить ее на голову товарища Сталина. Товарищи из его охраны очевидно не успеют вовремя среагировать. Далее открывается большой простор политическому воображению. "Этот Градов проговорил Сталину: "Как он тебе, Лаврентий?" «Берия мгновенно внутри перестроился. В этом и состоял секрет его столь благоприятно развивающихся отношений с отцом народа, бесконечная череда внутренних перестроек. Сейчас перед Сталином сидел бдительный страж всенародный и его личной безопасности. "Сказать по правде, товарищ Сталин, мне в его взгляде что-то не понравилось", осторожно заметил он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 Он хороший солдат, сказал Сталин. Конечно, тут же перестроил берее великолепный солдат. Взгляд проворчал Сталин. У всех людей во взглядах мелькают неожиданные вещи. Иногда и у тебя, Лаврентий Палыч, ловлю во взгляде что-то неприятное. Как бы в поисках подтверждения своей мысли, Сталин обвёл глазами комнату и остановился на нугзале Ламадзе. Вот и у этого полковника во взгляде может что-нибудь такое мелькнуть. Что ты имеешь в виду? Взгляд Лаврентия. Волна перестроек захлестнула Берию. пытаясь что-то нащупать, он наконец остановился на чем то вроде бы подходящем. Я имею в виду ежовскую травму, товарищ Сталин сказал он. Это нелегко забыть. Кажется, попал.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 Берия давно заметил, что вся интрига с безжалостным карликом Сталину явно была по душе. Очевидно, он даже гордился ею. Столько сделать руками этого человека, а потом убрать его с таким, понимаешь, из зачеством жопу истории. Горе мне, думал тем временем Нукзар по-грузински, доберусь ли я сегодня до моего дома. Сталин отодвинул тарелку и вытер усы. Ну, хорошо, Лаврентий, какие новости из Америки?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 По всем признакам уже создано объединённое командование операции во главе американский генерал Эхенбаум, Эйх... кажется, какая-то еврейская фамилия. Матв отвечающий пискнул на секунду, повернулась в сторону полковника Ломадзе. Генерал Дуайт Эйзенхауэр, товарищ Сталин тут же скромно доложил полковник. Все остатки ужина были уже отодвинуты. На скатерти перед Ломатзе лежала тонкая кожаная папка с последними оперативками. Сталин бросил на него быстрый взгляд, как будто дотронулся до ребра кинжалом, подумал Нукзар. Облачко ароматного дыма поднялось над плотной, словно осевшаяся, шевелюрой вождя. А ты не путаешь опять Лавренции с мягким юморком, спросил он. В этот страшный момент Бери не успел перестроиться, выдал себя мгновенно запотевшими стеклышками, покатившиеся по правой носогубной складке капелькой пота.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 Вот так, подумал Верия, конечно же, мне не избежать судьбы Ежова. Ведь все же было им подсказано, им самим, и сеятели паники и поляки. Всю жизнь я разгадываю желание Кобы, что это за судьба? И всю жизнь я же под угрозой разоблачения.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 Лететь туда на ритающие лодке, страдать от страха и тошноты у Руководитель Советского Союза пока считает это преждевременным. Черчилль собирается в Москву это его дело. Должно быть как раз с этими новостями и прилетит и тут мы слегка его уарашим нашей информации. От этой мысли у Сталина тут же подскочило настроение, и он забыл об ошибочках своего наркома. Америка, думал он с удовольствием, перелистывая оперативки. Такая страна, такая производительность. Почему мне выпала паршивая Россия для воплощения великих идей? В Америке мы давно бы уже построили образец коммунизма для всего мира. Не повезло. Как Пушкин однажды сказал: черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом".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 Послушай, вы не родственники летеем тем боржомским ламац, которым имеет отношение кутайские живанадзе. Нугзар посеял. Вы совершенно правы, товарищ Сталин. Моя боржомская тетя Левине была женой Багратиона Маживанадзе, директора винодельческого совхоза в Ахаутцихе.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 Сигнахская ветвь Кикнадза товарищ Сталин нам очень близка. Мы жили дом в дом с дядей Николой Кикнадза, пока они переехали в Тбилис. А я ничего этого не знал, с притворной задачанностью произнес Берия. Ага, очень довольно сказал Сталин. Я вижу, память меня не подводит. Ты стало быть джигит, должен быть родственником тем тбилисским.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 Мы, собственно говоря, одна компания. Я, Клим Вячеслав, Лазарь, Лаврентий, словом, одна компания, держащая власть. Нугзар приложил ладонь к лбу. Холодный пот перешел на ладонь. Все в порядке. Сталин повернулся к нему. И такой джигит все еще полковник? Непорядок, Лаврентий. Так и вижу, этого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 Сияющий Нугзар едва не налетел на него. Хорошо, что ты не все рассказал о своих родственниках, Нукзар. тихо, но очень внятно сказал нарком, внудел».